Глава восьмая Разбудил меня тихий стук в дверь. «Габриэлла, отдам я тебе шляпку, только отстань!» Промычала и уткнулась носом в подушку. Незнакомый запах насторожил. Я распахнула глаза, поднялась на локтях. Не сразу поняла, почему постель мягче, освещение ярче, а вокруг дорогая мебель. Точно, я ведь в доме графа Фаргаса. Комната хоть и не шла в сравнение с покоями графини, но и от моей в доме отца отличалась. Никогда у меня не было широкого подоконника, резного столика с зеркалом в таком великолепном обрамлении. А ковер? Я спустила ногу с кровати и провела ею по мягкому ворсу. Восхитительно. За ночь, конечно же, мои намерения не изменились, но это ведь не делало меня слепой. Я видела окружающую меня неброскую красоту и обязана была насладиться ею. «Лисая!» — позвала Молли из-за двери. «Да-да, войди». Служанка заглянула в образовавшуюся щелку внесла поднос с завтраком и поставила на туалетный столик. Я втянула аромат травяного чая. Не сдержалась и тут же подбежала к принесённым угощениям в виде ломтиков светлого хлеба и джема. Раздался очередной стук в дверь. «Мисс Пампли, это оказалась она», передала распоряжение графа быть готовой через час, потом села на софу и приняла позу скучающего ожидания. Мне стало неловко. Да и Молли уже вышла и вернулась в комнату с кувшином тёплой воды. Служанка помогла умыться, подала мягкое полотенце, а потом вытерла то, что пролилось на пол. Я чувствовала себя нерасторопной клушей. Только хотела заправить постель, как Молли заверила, что сделает всё сама, и напомнила о завтраке. А мисс Пампли молчаливо наблюдала за тем, как я ем. Но стоило покончить с чаем, как она оживилась и потянулась за щеткой для волос. Я редко кому доверяла заботу о себе, даже сестры скорее получали ее от меня, чем наоборот. С некоторых пор они не рвались сделать нечто подобное взамен, так надежно усвоили, что буду категорически против. Исключением была лишь Игрис. Спасибо, но я сама. Как же? В глазах женщины вспыхнуло неодобрение. Я не из благородной семьи, потому не привыкла, чтобы мне расчесывали волосы, помогали переодеваться, а также умываться. Я посмотрела на подслушивающую насмолли, которая возилась с постелью. Мне очень приятно ваше рвение, но впредь не стоит. «Юная леди», — поднялась она, — «я не леди и никогда ею не стану». «Вы ли фара, почитаемого во всем оспали человека? Где ваша благодарность за предоставленную вам честь?» Вы не супруга, нет, но со временем станете ею. Граф Фаргас выделил вас среди остальных, не захотел никому отдавать, поделился своей эш и возвысил. Даже невзирая на ваше происхождение. Она вправду во всё это верит? Неужели думает, что настолько влиятельный человек посмотрит на кого-то вроде меня и предложит стать его супругой? Разве непонятно? Я та самая бабочка-однодневка. Меня не жалко пустить в расход». Не удивлюсь, что при другом стечении обстоятельств моя судьба тоже была бы незавидной. В менее обеспеченных семьях трудно встретить одаренных детей. Поэтому, если бы знатные лорды прознали о моем даре, то засыпали бы отца выгодными предложениями. Как же такой лакомый кусочек. Возиться со мной не нужно. Заплатить за пять или десять лет моей жизни в браке папа не в силах. Значит, можно не беспокоиться за несчастную девушку, которая обязательно принесет во спал поцелованное Айной дитя. К счастью, в недалёком будущем варварские устои изживут сами себя. Не за горами тот день, когда люди откажутся от Эши и не захотят иметь дело с сильнейшей мира сего, которых из года в год становится всё меньше. Одарённые вымрут. По крайней мере, мне этого очень хотелось. «Благодарю за нравоучение», — кивнула я мисс Пампли, глядя через отражение в зеркале. «К моим волосам вы не притронетесь». Молли хихикнула. Замерла, едва мы посмотрели на нее, и невнятно пролепетала извинения. Забегала глазами по комнате и вскоре убежала, сославшись на неотложные дела. Компаньонка же отвернулась к окну, возмущенная моим отказом. «Сложно нам будет найти общий язык». «Вы хорошо знаете, графа?» Решила я поискать точку соприкосновения. «Хотя стоит ли?» Мое намерение сбежать после ночной встречи с Акфаром укрепилось. Нужно всегда быть наготове, дождаться подходящего момента и не сплоховать. А пока не помешает склонить на свою сторону мое окружение. Я некоторое время работала компаньонкой для его сестры. Голос женщины потеплел. Родители Милорда строгие, но очень благородные люди. Они для Аспала сделали столько, сколько вам, моя дорогая, и не снилось. Ясно? Нет, перенесем поиск точек соприкосновения на потом. Не удивлюсь, если весь род Фаргас сделан из тех же нитей, что и младшие из Акфар. Мне с лихвой хватило нашего знакомства. Я быстро расчесала волосы и заплела их, ослабив пряди у виска таким образом, чтобы спрятать серьгу. Под взгляды полной укоры свернула косу на затылке и закрепила скромненькой заколкой. Спрашивается, зачем мне помощь? «Все». Вскоре осмотрела я себя с ног до головы и расправила складки бежевого платья. Взглянула себе в глаза, мысленно приказала быть стойкой и вышла из комнаты, тут же опешив. Не ожидала в коридоре увидеть Акфара. Он с хмурым видом выпроваживал дающего наставления лакея и отворачивал закатанный рукав. Глянул на меня и одним махом его одернул. Но я заметила и пришла в ужас. Неровные ручейки вен, четко выраженные у локтя и словно подбирающиеся к запястью. Множественные тонкие ответвления. Черные. «Нам пора». Возникла рядом мисс Пампли, в то время как граф с лакеем уже спускались по лестнице. Ноги приросли к полу. Я не смела больше ступить ни шага. Наверное, другая на моём месте позлорадствовала бы, ведь у Акфара какой-то страшный недуг. Меня же это открытие поразило до глубины души. И хоть были явные намёки, что с его рукой что-то не так, ничего подобного я точно не ожидала. «Юная леди, не заставляйте графа ждать». вы это видели «Вы о чём?» Компаньонка глянула в ту сторону, куда я неотрывно смотрела и вопросительно выгнула брови. «Духи показали себя?» «Духов не существует». «О, не соглашусь», — покачала головой женщина и направилась к лестнице. «Своими глазами видела во время родов моей сводной сестры. Вовек не забуду». Она обернулась, поманила меня за собой. «Не пойду. Там будет акфар и его рука и очередные колкости» и новые неприятные нюансы моего существования. Наверное, рука из всего списка страшила больше всего. А если этот недуг заразен? Ох, граф ведь прикасался ко мне вчера. Захотелось отряхнуться, побежать в свою комнату, попросить Молли принести в ванную и тереть мочалкой кожу до покраснения. Она вдруг начала зудеть. Хорь ведь уже передалась, да? И тут я прозрела. Акфар хочет исцелиться. Он ведь говорил, что мне сегодня будет непросто. Юная леди, поспешим. Настойчиво советую не гневить милорда опозданием. Со всей горечью осознав, что мне никуда не деться, я пошла за компаньонкой. Выискивала взглядом хозяина дома, мысленно молилась, чтобы он вдруг передумал ставить надо мной эксперименты. Мужчина дожидался нас возле кареты. Попеременно то одной, то другой рукой сжимал перчатки, разглядывая убегающую вдали оживленную улицу. Казалось, он нервничал. Миг и наши взгляды скрестились. Холод синевой обжег, проник в самую душу, от чего следующий шаг дался мне с огромным трудом. Мисс Пампли тут же скрылась в экипаже. Граф прищурился, стоило с ним поравняться. Подал мне руку, ту самую. Я отшатнулась, чем вызвала его заметную насмешку. Проверял? Издевался? Я не боюсь тебя, надменный ублюдок. Я приняла помощь, посильнее, за ладонь. Его лицо исказило гримаса боли. Я мило улыбнулась, будто ничего не заметила, и по узким ступенькам забралась в карету. Глянула на свою руку, которую немедленно захотелось помыть, но тут же спрятала ее за другой и с наигранным радушием проследила за акфаром, севшим напротив меня. Видимо, он специально выбирал в одежде темные цвета. От этого белый воротничок и кружевные манжеты выглядели яркими пятнами, подчеркивающими смуглость кожи. Они явно скрывали от посторонних людей нечто важное. «Запретная и осуждаемая?» «Что же вы прячете, граф?» Весь путь мы смотрели друг другу в глаза. Наверное, он ждал, когда сдамся. Однако я вступила в борьбу, хоть изначально не собиралась сражаться. «Подождите нас в карете», — приказал граф моей компаньонке, едва экипаж остановился и выбрался на улицу. Я переглянулась с ней, пожала плечами и последовала за акфаром. На этот раз мужчина не предложил мне руку, а сразу двинулся к ветхому каменному зданию. Над дверью уже осыпалась крошка. Стоявшая лавочка у входа вот-вот готова была развалиться. Я посмотрела по сторонам. Безлюдно. «Скорее, мышка. Не терпится причинить мне вред? Пока что из нас двоих вредишь ты одна», раздраженно произнес граф. Я открыла рот от возмущения. «Эгоист. Самодур. Подонок». Это каким нужно быть человеком, чтобы не видеть дальше собственного носа? Успокойся. Схватил он меня за локоть, стоило потянуться к накренившейся двери. Не прикасайтесь ко мне, милорд. Больно нужно. Но эмоции подавить придётся. Сейчас же. И не подумаю. Акфар сильнее впился в мою руку пальцами. Я поморщилась, ожидая боли. Но тут ладонь ткнулась что-то мягкое, знакомое. Пёс? с на свету шерстью и сияющими красными глазами. Сейчас он уластился отвлекал на себя внимание, успокаивал. Я не сдержалась, погладила по голове, дотронулась до уха, не переставая поражаться необычному творению. Овчарка же потерлась боком о мою ногу и вскоре распалась на миллиарды черных крупиц. «А теперь идем». Я закусила губу. «Как же просто, оказывается, можно мною управлять». Отвлеклась на ненастоящее животное, и злость развеялась дымкой по ветру. «Разве это честно?» «Милорд», — обречённо выдохнула, ощутив себя неуютно после своего недавнего поступка. «Надеюсь, вам было не очень больно, когда я сжала вашу ладонь?» Рука доставляла ему кучу неудобств, и мне не нравилось, что с графом я поддавалась не самым светлым своим порывам. «Правильнее смолчать, стерпеть, не обратить внимания, пройти мимо». Равнодушие, великолепное оружие. И с мачехой оно работало безотказно. А вот с акфаром, увы, подводило. Мужчина пораженно выгнул брови, но тут же мотнул головой. Это не имеет значения. Идем. Он приоткрыл передо мной скрипучую дверь. Посыпалась труха. Правда, на волосы ничего не попало, так как все упало на сотворенное графом подобие зонта. Я тоже так хочу. Делать правдоподобных животных, В долю секунды создавать твердые предметы хорошей прочности, не прилагая особых усилий, воздействовать на тело и полностью контролировать свой дар. В моем окружении никто не владел Эши настолько умело. Игрис всегда обесцвечивала крупицы. В моей семье я единственная была особенной. «Нравится?» С плохо скрываемой насмешкой поинтересовался Акфар. «Очень». «Нет». Сморщила я нос и шагнула вперед. Внутри все выглядело не лучше. Земляной пол, отсутствие света в полностью пустой комнате, дырявые стены, частично завешенные длинными пыльными лоскутами. Правда, запах не подходил представшей перед нами картине. Из проема, скрывающего следующее помещение, нитями звенящих бордовых бусин тянуло пряностями. Я повела носом и вопросительно посмотрела на Акфара. «Не отходи от меня ни на шаг», — предупредил граф. Он взял меня за локоть и двинулся вперёд, а я с трудом сдержалась, чтобы не сбросить с себя его руку. Ту самую. Воспоминание о чёрных венах ещё будоражило сознание, от отчего было неприятно и чуточку омерзительно. Вдруг его недуг заразен? Помещение, в которое мы попали, поразило. Оно резко контрастировало с предыдущим. Всё светлое, с летящими тканями, которые служили занавесками и отделяли одну часть комнаты от другой. В самом центре стоял чан с зеркальной гладью воды. В ней угадывался потолок с подвешенными сухими травами, но в следующий миг жидкость стала чёрной, перестала отражать свет, будто впитывала его. Пожирала. Секунда, и я увидел рваный балахон, летящий прямо на меня и вытянутые в моём направлении руки безгласово «Не бойся, мышка», — нагнулся к моему уху Акфар. «Спрячь негативные эмоции». В комнате вдруг разгулялся ветер. Покачнулись ткани, громче зазвенели бусины за нашей спиной. Хлопнула дверь, скрытая от наших глаз, и перед нами застыла коренастая женщина. Волосы свисали паклей, нос широкий, сплюснутый, будто по нему не так давно ударили плоским камнем. Высокий лоб. А в довершение большие круглые серьги с перьями, внизу подтверждающие мою первоначальную догадку. Тресанка. «Ак!» — гортанно произнесла женщина, недобро смерив взглядом графа. Акфар достал мешочек золота, протянул ей. Она проигнорировала и глянула на меня. А в груди будто родилась пустота, всасывающая в себя внутренности, эмоции, чувства, переживания, душу. Мужчина завел меня себе за спину, и все прекратилось. От внезапного головокружения я чуть не уперлась лбом в его сюртук. Часто заморгала. а за «Азанагитана!» Возмущенно воскликнула женщина низким голосом и отошла к столу, скрытому свисающей с потолка тканью. Начала со злостью отрывать от принесённых цветов лепестки и складывать их в корзину. Что-то громко бурчало под нос на непонятном языке. Резко обернулась. «Аг!» Покачала она головой и снова занялась делом. Пришлось стоять и молчаливо ждать, пока хозяйка дома обратит на нас внимание. Я начала волноваться, но быстро подавила в себе эмоции. «Рядом с трясанкой лучше не делать глупостей». Этот народ славился своим агрессивным характером, твердолобостью и умением как-то противостоять Эши. Мало ли, на что еще они способны. Аэшинара. Спустя долгие минуты молчания выдал Акфар и отступил, перестав прятать меня за спиной. Акши. Женщина повернулась. Впилась в меня пронзительным взглядом. Я на расстоянии почувствовала прикосновение к уху, груди, а затем к запястью. Неведомая сила скользнула вверх к тому месту, где ко мне восемь месяцев назад прикасался безглазый. В глазах трясанки блеснула чернота. Губы искривились. Раздалось грудное шипение. Она двинулась ко мне, но граф оттеснил меня рукой назад, частично закрыв собой. «Шинара!» Твердость его голоса подавила только зародившийся во мне страх. «Шаяханара!» закричала женщина и устремилась к нам. Сорвала на ходу зеленую ткань и выставила ее вперед, будто собираясь задушить меня ею. Не успела я вскрикнуть, как хозяйку дома откинула назад, с густком эши. Граф зарычал и потянул меня за собой к выходу. «Шайханара!» — понеслось нам в спину. «Шайханара!» Свежий уличный воздух опалил легкие. Лучи дневной звезды обожгли кожу. Я еще порывалась бежать дальше, но Акфар потянул меня за локоть, не позволив. «Она не последует за нами. «Разве?» Я уронила руки и перестала контролировать эмоции. Внутри всё гудело от их переизбытка. У меня не получилось остановить взгляд на чём-то одном, привести мысли в порядок, справиться с волнением. Догадка, почему женщина решила наброситься на меня и задушить, не давала покоя. «Тише, мышка, мы больше туда не вернёмся». Он дотронулся до моего подбородка, заставив посмотреть на себя. Провёл ладонью по волосам. Нахмурился. В глазах мелькнуло беспокойство. «Что значит «Шаяханара»?» — спросила я. «Это слово предназначалось не тебе. Забудь». Грубо ответил мужчина и отстранился. Кивнул в сторону ожидавшего нас экипажа и зашагал к нему. Правда, у дверцы остановился, скорее всего, собираясь подать мне руку. А я не сдвинулась с места. Меня переполняло неприятное послевкусие увиденного и уверенность, что «Шаяханара» обращено ко мне. К тому же с ненавистью, опаской, желанием убить. «Лисая!» — с раздражением позвал граф. И отступила. Глянула на ветхую дверь, затем на безлюдную узкую улицу, где все постройки выглядели заброшенными. Может, в них тоже жили трясанцы? Вдруг именно поэтому никого нет? Ну как они здесь оказались, и почему до сих пор на свободе? Тебя силком тащить в карету? Оказался рядом Акфар и схватил меня за руку. Вырвав ее, я снова отступила. Не вздумай бежать. «Что значит шаяханара?» «Тише», — предостерег граф и заозирался. «Это слово не произносит вслух». «Так что оно значит?» — зашептала я с мольбой, посмотрев на близко подошедшего ко мне мужчину. На его скулах заиграли желваки. аквар поджал губы, поправил воротник, будто удавка, стягивающий горло, затем резко выдохнул и распахнул ладонь поврежденной руки. «Ты видела, что это значит?» Шаи это человек, которого изнутри пожирает шаи. Что-то вроде яда. А теперь идём в карету. Шаи. Задумчиво протянула я. Нужно было спрятать руку за спину, а не прикрывать ею тебя. Так бы всё обошлось. Пошли, мышка. Желательно здесь не задерживаться. На этот раз я не стала противиться. Едва забралась в экипаж, тут же выглянула в окно, провожая взглядом удаляющийся дом трясанки. И все же мне не переставало казаться, что Шая Ханара было обращено не к графу, а ко мне».